Объединяйте людей в пары. Билл высоко ценил хорошие взаимоотношения между коллегами, важный и часто недооцениваемый аспект формирования команды — развитие отношений внутри коллектива. Возможно, это произойдет естественным путем, но это слишком важный момент, чтобы оставлять его на произвол судьбы. Так что Билл искал любую возможность, чтобы объединить людей в пары. Возьмите двух людей, которые обычно не работают вместе. Поручите им задачу, проект или поиск решения и дайте им возможность работать над этим самостоятельно. Это способствует развитию доверия между двумя людьми, обычно вне зависимости от характера работы. Это было одно из первых предложений Билла Джонатону. После того, как Билл поприсутствовал на нескольких совещаниях, Он сказал Джонатану, что тому надо больше внимания уделять коучингу сотрудников и объединять их в пары для работы. Не будь диктатором, который ставит задачи. Образуй пары. Так что с того момента, в случаях, когда требовалась подготовка материалов для публичных мероприятий, вроде телеконференции по финансовой отчетности, создания группы на дистанционной работе, Выстраивание схем формирования заработной платы и продвижения по служебной лестнице, разработка внутренних инструментов, Джонатон прекратил отдавать распоряжения и начал объединять людей в пары. Результат лучшие решения, более сильные команды. Билл советовал Джонатону продолжать в том же духе. Когда Патрик Пичт присоединился к Google в качестве финансового директора, Билл попросил джонатона проявить инициативу и помочь тому разобраться, как все устроено в компании. Это было полезно Патрику, но также способствовало созданию новых доверительных отношений внутри руководящего состава, возглавляемого Эриком, что и было настоящей целью. Конечный результат — Имеет значение, но не меньшее значение имеет доверие, которое рождается между двумя коллегами в результате совместной работы, которая дает возможность узнать друг друга. Это неоценимо для успеха команды. Объединяйте людей в пары. Взаимоотношения между коллегами имеют ключевое значение и часто им не уделяют достаточно внимания, поэтому ищите возможности разбить людей на пары для работы над проектами или для принятия решений.